Глава 18, в которой каждый знает свое место, но предпочитает занимать чужое. Вот же ж, на пляже Леха с трудом удержался, чтобы не... А что бы он сделал, собственно? Наорал бы, стукнул кулаком по песку, встряхнул бы девчонку за шкирку и пошипел на нее, как на нашкодившую кошку. Чем он мог ответить на то, что его продинамили? В конце концов, ему ничего не обещали. Более того... Сообщили, что это всего лишь медицинский осмотр. Доктор сказал, пальпация значит пальпация. А все остальное — проблема фантазии, сексуальной неудовлетворенности и сомлечения пациента. С одной стороны, приятно чувствовать, что ты еще не до конца заржавел и порос мхом, и что-то в тебе отзывается на женскую ласку. Энергия наполняет тебя до краев. Хорошая штука свободные шорты — Факт наполнения не так бросается в глаза. Альбина весь оставшийся день, включая вечер, сияла, как елка в гирляндах. И мужчины слетались к ней, как мотыльки на пламя свечи. Даже жена-ненавистник Зубков изволились с нею в компании откушать. Даже нелюдимый Кирилл подсел к ней за послеужинным десертом на веранде что-то обсудить. Что уж говорить о доблестном гиде золотой рыбки больше не выпускавшим Яницкую из поля зрения и шаговой доступности. Блогерша благосклонно принимала мужское внимание, брошенное к ее ногам. Но всякий раз, когда Алексей напоминал себе, зачем его сюда отправили, чтобы задушить в душе черную змею собственничества, Алля ловила его взгляд. Сидела, неотрывно смотрела Лехи в глаза и улыбалась, будто египетский сфинкс, а не кошка и новая собственническая волна переворачивала все у Лехи внутри. Разве можно так над людьми издеваться? После контрастного душа этого вечера Штыку очень хотелось поделиться своей наполненностью со сладко спящей за стеной блогершей. Прижать ее для начала к стене, а за ручки шаловливые, и ротик ее лживой заткнуть поцелуем. У Штыка от этой идеи фейерверк в голове взорвался, но, к сожалению, гаденыш Кощей ушел в глубокое подполье и не подавал признаков жизни. А Леха все же был военным и привык выполнять, что приказали. Офицер, а тем более рядовой, не всегда может правильно оценить значение приказа. Кому-то может показаться, что никому не нужна эта высота, а на самом деле она может оказаться узловой точкой. Поэтому раз сказали присматривать, надо присматривать. Пока не поступило новых распоряжений. Не поддаваясь на провокации противника, даже если он, она. Леха связался с доком, но тот тоже не имел ни малейшего понятия о том, куда запропастился приятель. Зато пообещал собрать информацию по фигурантам, что уже радовало. Утро добрым не бывает, особенно когда просыпаешься ни свет ни заря, и когда ночь наполнена неясными снами, от которых Леха полночи вскакивал в холодном поту. Первый раз он проснулся от вопли Альбины и, только подскочив с кровати, понял, что ему все приснилось. Но беспокойство на душе осталось. Глупо же стучаться в час ночи в соседний номер, чтобы узнать, все ли у него нормально. Только потому, что ему привиделась во сне какая-то чушь. Из остальных кошмаров ему запомнился мальчишка-срочник, погибший в Чечне на пятый день после прибытия. Он улыбался и хвастался, что его ждут дома целых три девушки. Фотки показывал. Аж така дома ждала жена, и он этому пацану морду набил. А на следующий день тот попал под обстрел и от испуга рванул, как заяц, не видя берегов так его и накрыли. Это была первая потеря, глупая, бездарная, потеря под командованием Маркелова. Что к чему? Лёх про него уже забыл давно. Полный кавардак в голове. Хотя, казалось бы, ничего не предвещало. Ныло бедро. То ли приближалась обещанная непогода, то ли нервы были на пределе. Алексей смирился с тем, что заснуть не удастся, надел спортивное и побежал на тренировку. Занимался без воодушевления. Сны не давали покоя. Паранойя? или, наоборот, беспечность. Немного отпустила Маркелова, только когда в окне второго этажа он увидел знакомый силуэт. Альбина помахала ему рукой, штык в ответ скорее отмахнулся. По-быстрому приняв душ, он поднялся наверх. Несмотря на раннее время, на веранде уже был посетитель. Кирилл, как обычно уткнувшись в телефон, прихлебывал голый кофе. У Лехи тоже особого аппетита не было, он присел к компьютерщику. Тот молча кивнулся трапезнику, на секунду оторвавшись от экрана. «Что нынче дают?» — не удержался от вопроса Леха. «В смысле?» — спросил Кирилл, а потом поднял взгляд на собеседника. «Вы постоянно в телефоне, когда бы я ни посмотрел?» Кирилл пожал плечами. «Работа! Вы же здесь на отдыхе!» «Давай на «ты», если религия позволяет», — предложил Кирилл, глотнув черный кофе из кружки. «Давай. Так зачем нужно было ехать на море, чтобы пялиться в телефон?» Компьютерщик мыкнул, выключил телефон и сунул его в нагрудный карман. Здесь я иногда пялюсь на море, возразил он, и на девушек, что ж совсем из области сказок. Парно сайты заблокированы, что ли? Посмотрел бы я на того, кто попробовал бы что-нибудь от меня заблокировать, рассмеялся непризнанный гений коллега Дока. Но вживую они совсем по-другому выглядят. А на работе у тебя девушки не водятся, полюбопытствовал штык. Разве это девушки? пожаловался Кире. это недоразумение. Другое дело, олейницкое, да? Кирилл подмигнул Маркелову. Альбина Яницкая, да, вынужден был признать Леха. Вряд ли его интерес к блогерше остался незамеченным. Такой жирный интерес не мог пройти даже мимо такого увлеченного работы компьютерщика. Радовало одно. Сила этого интереса одновременно обеспечивала Лехе Альби, потому что нормальный телохранитель так на объекты не западает. «Но и другие девушки ничего», — поспешил добавить штык. «Удалось ли вчера утешить Евгению?» «Куда там? Она так резво стартанула, пришлось от Сони отбиваться». «Удалось?» — Кирилл кивнул. «Но не сразу». «А что? Девушка приятных форм». Леха откусил свой бутерброд и подвинул Кириллу тарелку. Там лежали еще два. В конце концов, всегда можно вернуться к столу и собрать еще хоть дюжину. Компьютерщик угостился, вновь кивнув, на этот раз благодарственно-одобрительно. — Я предпочитаю более естественные ландшафты, — поделился он, переживав. — Для человека, который видит женщин только на порносайтах, ты слишком привередлив, — подколол Леха. Лучше уж никак, вместо «как-нибудь», — возразил Кирилл и вгрызся в дарённый бутерброд с такой экспрессией, будто двое суток не питался. — Доброе утро, мальчики, — пропел голосок девушки с искусственными ландшафтами. Кирилл быстро проглотил откусанное и помахал девушке рукой. Привет! «Доброе утро», — развернулся штык. Соня была сегодня в ударе и полной боеготовности к встрече с природой. Правда, она, наверное, не знала, что природа — это не только романтика, но еще и комары. Это возле моря их сдувает, а в лесу они куда денутся. Оставалось надеяться, что у Софии был репелент. Ее рваные во всех местах джинсы и футболка с прорехами были просто созданы для удобства кровососов. И осмотра ландшафтов. Чем Кирилл и пользовался, чтобы он не говорил о своих вкусах? «Прекрасно выглядите», — отметил Алексей. «Присоединяйтесь». Он показал рукой на кресло рядом. Сонечка радостно заулыбалась и, капнув в пиалочку йогурта с мюсли, подсела к программисту. Тот приосанился. Вблизи было заметно, что Сонечка и правда выглядела хорошо. Свеженько. Наверное, потому что не накрасилась. «Удалось ли вам вчера утешить Евгению?» — продолжил Маркелов опрос свидетелей. «Чисто для сбора статистики». «Конечно», — подтвердила Зубкова и на поднятую бровь Кирилла пояснила. «Она здесь, на веранде оказалась. Я ее потом позже нашла». «Что же заставило ее покинуть нас?» — спросил Леха. «Ой, это женская», — кокетливо отмахнулась Соня. «А у вас, говорят, там уж какие-то творились. Дух монаха преследовал несчастную Альбину?» В голосе Сони слышалось дальнее эхо. «Так ей и надо». «Это так ужасно!» «Как думаете, он может продолжить ее преследовать в других местах?» С тайной надеждой, как показалось штыку, поинтересовалась она. О чем спор? Женя появилась за столом, как дух обсуждаемого монаха, столь же неожиданно и бесшумно, и с тем же ошеломительным эффектом. Она села к столику, будто не бегала вчера от публики, как лиса от своры борзых. Утро вечером мудренее, особенно, когда это завтрашнее утро. «Алексей рассказывает про злого духа!» описала свое видение ситуации Соня. «Доброго монаха!» — продолжил ее мысль Кирилл. София глянула на него обиженно. «И вы прямо видели этого духа?» — сделала Евгения большие глаза, помешивая чай в чашке. «Нет, конечно», — разочаровал ее Алексей. «Я даже не видел самого нападения». Он взял салфетку вытереть пальцы, девушки следили за ним в четыре глаза, будто он был народным героем, спасшим несчастную девушку. «К несчастью». «Очень жаль», — вздохнула Соня. «В смысле, интересно же узнать, как нападают привидения», — быстро поправилась она. «Я никогда не видела». «Я тоже», — признался Штык. «Вам об этом лучше у Альбины спросить». Девушки обменялись понимающими взглядами. Похоже, Леха был не одинок в стане сторонников версии, что все нападения были креативным ходом блогерши. Хотя теперь, после тревожной ночи, Маркелов так точно не считал. Но и логичного объяснения им не находил. «Какая тут теплая компания подобралась!» — раздался зычный баритон Зубкова. «Дорогая, ты так быстро ускакал, моя белочка, что я тебя на силу нагнал!» — обратился он к супруге. Кирилл переключил внимание на бутерброд. Евгения же, напротив, с интересом наблюдала за семейной парой. На лице Софии, скривленными губками, мелькнуло раздражение. «Я просто очень хотела есть!» — заявила она. «Как? Ты все еще голодна?» — усмехнулся Зубков. «Козел он этот Сава. Соня потупилась. Кирилл бросил на нее сочувствующий взгляд. «Доброго всем утра! Приятного всем аппетита!» Неся под нос с завтраком и килотонну позитива, к столу присоединился Бурундук Вова. «Сонечка, вы чем-то расстроены?» Зубкова посмотрела куда-то в сторону и вверх, будто гася слезы. А может, и вправду гася. С этими девушками так все непросто. «О, все в сборе!» Леха обернулся. На веранду вышел Валентин. Он покровительственно похлопывал по ладошке Али у себя на предплечье. Альбина не сияла счастьем, так что вряд ли они провели ночь вместе, да и не слышно было ничего за стеной. Но штык все же напрягся. «Готовы ли вы к покорению вершины горных перевалов?» — бодро поинтересовался он. В ответ раздался неясный гомон. «Я не слышу!» — посетовал гостям менеджер. «Готовы?» «Готовы!» — раздался более слажный ответ с целым букетом противоречивых эмоций».